большой потенциал. Редакцию газеты Le Petit Parisien заливали розовые лучи солнца. Николь сдала свою статью ещё в 8:00 утра. Шеф удивился. На этот раз статья была набрана на печатной машинке. И заметил, что у Николь большой потенциал, и если она продолжит проявлять инициативу, то ее ждет успех в мире журналистики. О том, чтобы подписывать своим именем статьи, речь, конечно, не шла. Тем более, что псевдоним Лиз очень был к лицу девушке и намекал на активное расследование каждого описываемого сюжета. Но со временем, скажем, через год или два редактор вполне может рассмотреть вопрос. а её личные рубрики. Николь вышла из кабинета редактора окрылённая. Что он там сказал? Инициатива и самоотверженный труд. Сегодня она уже встречается с Нежинскими и Люси и сможет взять у них интервью специально для "Лёпети Параджан" и написать о солисте русского балета. Но до встречи оставалось ещё несколько часов, значит, есть широкий горизонт. для проявления инициативы и самоотверженности. Николь задумчиво обвела взглядом их общий зал. А что, если? Она поспешно собрала свою сумочку, подкрасила губы помадой и вышла на улицу НЖЕН. До редакции Лёфигаро было рукой подать, но лучше не терять времени. Утром обычно все журналисты и репортёры собираются в редакции на традиционное собрание. Значит, есть большие шансы застать там и театрального критика Роббера Брюсселя. Через час Николь уже стучалась в его кабинет. Никто не ответил, поэтому девушка самостоятельно открыла дверь. Брюссель сидел в малюсеньком помещении, половину которого занимало окно, и сосредоточенно читал свою утреннюю корреспонденцию. Его светло-каштановые волосы были изящно уложены на правую сторону так, Словно аккуратно обрамлять чётки овал лица критика всегда было их естественным стремлением. Усы напоминали расчёсанные тоненьким гребешком усы чистокровного йоркширского терьера. Даже белые точки на чёрной бабочке брюсселя, казалось, были разбросаны с особой тщательностью. Николь кашлянула и поздоровалась. Мадмозель Критик внимательно посмотрел на девушку, наверное, разглядывая ее так же цепко, как только что сделала сама Николе. Господин Брюссель, простите за вторжение. Садитесь, мадемуазель, или не волнуйтесь, я привык, что ко мне все заходят без стука. Видите ли, у меня нет секретаря. Когда я хочу спокойно поработать, то просто вешаю на дверь табличку: "Не сбивайте творческий порыв". И коллеги милости, постараются меня в этот момент не тревожить. Я как раз по этому вопросу, миссис Брюссель, у вас нет секретаря, а я очень люблю театр и хотела предложить свои услуги. Вы хотите работать моим секретарём? Брюссель удивился, но ему явно льстило внимание симпатичной девушки. Я ведь не давала бы об этом объявление. Да, но начинается лето, русский сезон в самом разгаре. Вот я и подумала, что у вас сейчас должно быть много работы, а я умею говорить по-русски и печатать на печатной машинке. С чего вы взяли, что у меня много работы? В глазах Брюсселя всыркнул огонёк любопытства. Но вы ведь ходите на все спектакли русских сезонов, я вас видела в театре Шатле, однако не написали об этом ни одной статьи. Вот я и подумала, что на сей раз вы просто не успеваете столько разных встреч, столько впечатлений, а я могла бы помочь. Хм. Интересное предложение. Вы говорите, что любите театр, но разбираетесь ли вы в нём? У меня есть абонемент в оперу и в театр Шатле, с Лукавилла Николь. Хорошо. Тогда скажите мне, когда создавался балет Мариуса Петипа в эпоху больших полотен, что вы хотите этим сказать? спросил Брюссель, огонёк в его глазах засверкал ещё ярче. В эту эпоху в живописи любили создавать огромные картины, в литературе писались многотомные романы, а в драме ставили пятиактные пьесы. Балет тоже шагал в ногу со временем. И балеты Петипа такие же громоздкие и символичные, как архитектура эпохи Наполеона III. Петипа умер в прошлом году, но до конца своей жизни создавал торжественные, но тяжеловесные балеты с виртуозным исполнением всех па. Прелестно. Прелестно Мудмозель. А как вы относитесь к дунканизму? А Исидора Дункан сняла Треко И заменила тюники на античную тunicу. Для нее танец выражение естественного состояния души. Появление Дункан — неизбежная реакция на техническое усложнение балетных па. В ее танцах пластика тела подчиняется ритму музыки, однако по средствам выразительности Дунканизм не может сравниваться с балетом. Вижу, что вы серьёзно подготовились к нашей встрече. У вас большой потенциал. Значит, вы хотите помочь мне с русским языком и балетом. Да, моя мама русская и научила меня своему родному языку. Русское искусство у меня в крови, сказала Николь. Может, прозвучало слегка напыщенно, но ей нужно было произвести на Брюсселе впечатление. Русское искусство, а хорошо, когда оно Сохраняется обычность. В этом году Дягилев решил позаигрывать с парижанами и заказал музыку для своих балетов у французских композиторов. И вот что получилось. Становясь на одну линию с чужим искусством, неизбежно вызовешь критику взъерошенных знатоков этого искусства. Я предупреждал об этом Сержу ещё 2 года назад, но он упрям и делает всё по-своему. Посмотрите, в текущем сезоне самым скандальным балетом вышел после полуденной отдых Фавна, в котором от русского искусства только декорации и артисты. А самым успешным гармоничным балетом остается «Жар птица». Когда русские модернизируют свое национальное искусство, когда сочиняют новаторский балет на музыку Стравинского? Когда Корсавина пишет своим танцем новую страницу истории балета, их всегда ждёт успех. Проблемы начинаются тогда, когда они хотят сделать так же, как в Европе, заявляя права на французское или римское культурное наследие. Значит, Кальмет снял вашу статью о премьере 29 мая из-за того, что русские замахнулись на французское культурное наследие. и стали претендовать на роль новаторов в искусстве, тогда как они просто союзники в военном альянсе, спросила Николь. "Да", быстро ответил Брюссель и вспыхватился. Э, понимаю. Вы не пришли устраиваться на работу секретарём. Николь смотрела на театрального критика и молчала. "Вы журналистка". "А хоть ещё ися за скандальным комментарием я прав". У вас действительно большой потенциал. Позвольте дать вам один совет. Не торопитесь подливать масло в огонь, пока не узнали, кто его зажёг. Мы размышляем о многом, но пишем мы об искусстве, а искусство не должно служить политике. Умейте оставаться точкой, когда вокруг вас все расплываются пустыми кругами по воде. Когда Кальмет снял мою статью, я сказал ему то же самое.